Вечером Жюльен сказал жене, «Знаешь, твоя мать совсем плоха». «Мне кажется, она недолго протянет». А когда Жанна зарыдала, он обозлился, «Да перестань ты! Я же не говорю, что она при смерти. Ты всегда все преувеличиваешь до безумия. Она изменилась, только и всего. Это понятно, ее годы». Через неделю она успокоилась и привыкла к перемене в наружности матери, и, вероятно, постаралась заглушить свои страхи, как мы заглушаем и отметаем всегда из бессознательного эгоизма, из естественной потребности в душевном покое, нависшие над нами опасения и тревоги. Баронесса передвигалась через силу и гуляла теперь только полчаса в день. Пройдя всего один раз свою аллею, она больше не могла пошевелиться и просилась посидеть на своей скамейке. А когда она не была в состоянии даже доплестись до конца, И говорила, на сегодня довольна. От моей гипертрофии у меня совсем подкашиваются ноги. Она почти не смеялась. И только улыбалась тому, над чем бы хохотала до упаду в прошлом году. Но зрение у нее сохранилось превосходное. И она по целым дням перечитывала Корину или размышления о Ламартино. Потом требовала, чтобы ей подали ящик с сувенирами. И, выложив к себе на колени старые, милые ее сердцу письма, она ставила ящик на стул возле себя и одну за другой укладывала туда-обратно свои реликвии, внимательно пересмотрев каждую из них. А когда она бывала одна, совсем одна, она целовала некоторые из писем, как целуешь тайком волосы дорогих покойников. Иногда Жанна входила и видела, что она плачет, плачет скорбными слезами. «Что с тобой, маменька?» — испуганно спрашивала она. И баронесса глубоко вздыхала, а потом отвечала. «Это от моих реликвий». Вороши, то, что было прекрасно и что прошло. И люди, о которых давно уже не думалось, напоминают друг о себе. Так и кажется, будто видишь и слышишь их. И это страшно волнует». Когда-нибудь и ты это испытаешь. Если барон заставал их в такие грустные минуты, он шептал дочери, Жанна, душенька моя, верь мне, жги письма, все письма, материнские, мои, все решительно. Ничего нет ужаснее, как на старости лет окунаться в свою молодость. Но Жанна тоже хранила свою переписку и готовила себе ящик с реликвиями, подчиняясь при полном отсутствии исходства с матерью наследственному тяготению к сентиментальной мечтательности. Через несколько дней барону потребовалось отлучиться по делам, и он уехал. Погода стояла чудесно. Горящие звездами темные ночи шли на смену тихим сумерком. Ясные вечера сияющим дням, сияющие дни ослепительным зорем. Маменька вскоре почувствовала себя бодрее, А Жанна позабыла о и Жюльена, и вероломство Жильберта, и была почти счастлива. Все вокруг цвело и благоухало, и неизменно спокойное, необъятное море с утра до вечера сверкало на солнце. Как-то среди дня Жанна взяла на руки ребенка и пошла погулять в поле. Она смотрела то на сына, то на придорожную траву, пестревшую цветами, и млела от счастья. Каждую минуту целовала она поле и страстно прижимала к себе, а когда на нее веяло свежим запахом лугов, она изнемогала, замирала в беспредельном блаженстве. Потом она задумалась о будущем сына. Кем он станет? То она желала, чтобы он стал большим человеком, высокопоставленным и знаменитым. То предпочитала, чтобы он остался безвестным и жил подле нее, заботливый и нежный, чтобы объятия его всегда были раскрыты для мамы. Когда она любила его эгоистичным материнским сердцем, ей хотелось сохранить его для себя, только для себя. Когда же она любила его пылким своим разумом, она мечтала, что он займет достойное место в мире. Она села у обочины и принялась смотреть на него. Ей казалось, что она никогда его не видела. И вдруг ее поразила мысль, что этот маленький человечек станет большим. Будет ступать твердым шагом, обрастет бородой и будет говорить басистым голосом. Кто-то звал ее издалека, она подняла голову, к ней бежал Мариус. Она решила, что ее ждут гости, и поднялась, недовольная помехой. Но мальчуган мчался со всех ног, а когда был уже близко, крикнул «Сударыня!» «Баронессе плохо!» Словно струйка ледяной воды спустилась с нее вдоль спины. И она побежала домой, не помня себя. Уже издали ей было видно, что под платаном толпится народ. Она бросилась туда, люди расступились. И она увидела, что маменька лежит на земле, и под голову ей подложены две подушки. Лицо у нее почернело, глаза закрыты, а грудь, тяжело вздымавшаяся двадцать лет, не шевелится. Кормилица выхватила ребенка из рук Жанны и унесла его. «Что случилось?» «Как она упала?» — растерянно спрашивала Жанна. «Надо послать за доктором». Обернувшись, она увидела кюре, которого кто-то успел уведомить. Он предложил свои услуги, засуетился, засучив рукава сутаны. Но ни уксус, ни одеколон, ни растирания не помогали. «Надо ее раздеть и уложить», — сказал священник. Тут подоспели фермер Жозеф Куяр, дядюшка Симон и Людивина. С помощью аббата Пико они попытались перенести Бронессу, но когда они подняли ее, голова завалилась назад, а платье, за которое они ухватились, стало рваться, Настолько ее такую грузную трудно было сдвинуть с места. Жанна закричала от ужаса, и огромное дряблое тело снова опустили на землю. Пришлось принести из гостиной кресло, усадить ее и таким образом поднять. Шаг за шагом внесли ее на крыльцо, затем по лестнице, в спальню и, наконец, уложили на кровать. Кухарка возилась без конца и никак не могла раздеть ее. Но тут вовремя подоспела вдова Дантю, появившаяся внезапно, как и священник, будто они, по словам прислуги, учуяли покойника. Жозеф Куяр помчался во весь дух за доктором, а Кюре собрался было пойти принести святые дары, но осиделка жопнула ему на ухо. «Не утруждайте себя, господин Кюре. Верьте мне, она отошла». Жанна была как безумная. Она взывала ко всем, не знала, что делать, что предпринять, какое средство испробовать. Кюре на всякий случай произнес отпущение грехов. Два часа прошло в ожидании возле посиневшего безжизненного тела. Жанна рыдала, упав на колени, терзаясь страхом и горем. Когда отворилась дверь и появился врач, ей показалось, что это само спасение, утешение, надежда... Она кинулась к нему и принялась несвязно пересказывать то, что знала о случившемся. Она гуляла, как всегда, и чувствовала себя хорошо, даже очень хорошо. За завтраком скушала бульон и два яйца, и вдруг она упала и вся почернела. Вот видите, какая она. И больше не шевелиться. Мы все испробовали, чтобы привести ее в чувство. Все, все. Она замолчала, потрясенная, заметив жест, которым сиделка украдкой дала понять врачу, что все кончено. Не желая верить, она испуганно допрашивала, — Это серьезно? — Как вы думаете, это серьезно? Врач ответил, запинаясь, — Боюсь, очень боюсь, что это конец. Соберите все мужество, все свое мужество. Жанна раскинула руки и бросилась на тело матери. В это время вернулся Жюльен. Он был ошеломлен и явно раздосадован, ни единым возгласом не выразил ни огорчения, ни скорби, не успев от неожиданности изобразить соответствующие чувства. Он пробормотал, я так и знал. Я чувствовал, что это конец. Потом вытащил носовой платок, отер себе глаза, опустился на колени, перекрестился, промямлил что-то, И, поднявшись, хотел поднять и жену, но она обеими руками обхватила тело матери и целовала его, почти лежа на нем. Пришлось внести ее, она совсем, казалось, обезумела. Через час ей позволили войти снова. Все было кончено. Спальню превратили теперь в комнату покойника. Жюльен и священник шепотом переговаривались у окна. Водова уютно расположилась в кресле и приготовилась дремать. Она привыкла к таким будениям и чувствовала себя хозяйкой в любом доме, куда заглянула смерть. Надвигалась ночь, Кюре подошел к Жанне, взял обе ее руки и начал ее ободрять, изливая на ее безутешное сердце обильный елей религиозных утешений. Он говорил об усопшей, восхвалял ее в канонических выражениях и, скорбя лицемерной скорбью священника, которому от мертвеца только выгода, предложил провести ночь в молитве возле тела. Но Жанна запротестовала сквозь судорожные рыдания. Она хотела быть одна, совсем одна, в эту прощальную ночь. Тут подошел к ней и Жюльен. «Это невозможно. Мы будем здесь вместе». Она отрицательно качала головой, не в силах произнести ни слова. Наконец она проговорила «Это моя, моя мать! Я хочу быть одна подле неё Врач шепнул «Пусть поступает, как хочет. Сиделка может остаться в соседней комнате». Священник и Жульен вспомнили о мягкой постели и согласились. Затем аббат пиков в свою очередь, опустился на колени. Помолился, встал и, уходя, сказал «Святая была женщина», тем же тоном, каким произносил «Доминус в обискун, «Господь с вами». После этого Викон, обычным своим голосом, спросил «Может быть, поешь чего-нибудь?» Жанна не ответила, даже не услыхала, что он обращается к ней. Он повторил «Тебе бы следовало подкрепиться». Вместо ответа она сказала, как в забытии, «Сейчас же пошли за папой». Он вышел, чтобы отправить Верхового в Руан. Она словно застыла в своей скорби и, казалось, ждала мгновения, когда останется наедине с покойницей, чтобы отдаться подступающему приливу безысходного горя. Тени наводнили комнату, заволокли мраком усопшую. Водова не слышно, шныряла взад и вперед, брала и перекладывала невидимые в темноте предметы беззвучными движениями сиделки. Потом она зажгла две свечи, тихонько поставила их у изголовья кровати на ночной столик, покрытый белой салфеткой. Жанна как будто ничего не видела, не чувствовала, не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Жюльен победал и вернулся. Он спросил снова, «Ты ничего не скушаешь?» Жанна отрицательно покачала головой. Он сел, скорее, с видом покорности судьбе, чем скорби, и больше не произносил ни слова. Так сидели они трое, не шевелясь, каждый в своем кресле, далеко друг от друга. Минутами сиделка засыпала и слегка похрапывала, потом сразу просыпалась. Наконец Жюльен поднялся и подошел к жене. «Ты хочешь остаться одна?» Она в невольном порыве схватила его руку. «Да, да, оставьте меня!» Он поцеловал ее в лоб и пробормотал. «Я буду приходить проведовать тебя». И он вышел вместе с вдовой Дантю, которая выкатила свое кресло в соседнюю комнату. Жанна закрыла дверь. Потом Настя распахнула оба окна. Ей в лицо повеяло теплой лаской вечера, напоенного запахом скошенного сена. Накануне скосили лужайку, и трава лежала рядами под лунным светом. Это сладостное ощущение кольнуло ее, причинило ей боль, как насмешка. Она вернулась к постели, взяла безжизненную, холодную руку матери и вгляделась в ее лицо. Оно не было одутловатым, как в ту минуту, когда с ней случился удар. Она словно спала теперь так спокойно, как не спала никогда. Тусклое пламя свечей, колеблемое ветром, повинутно перемещало тени на ее лице, и от этого она казалась живой и словно шевелилась. Жанна жадно смотрела на нее из далеких дней детства гурьбой сбегались воспоминания. Она припоминала посещение маменьки в приемной монастыря, жест, которым она протягивала бумажный мешочек с пирожными, множество мелких черточек, мелких событий, мелких проявлений любви, ее слова, оттенки голоса, знакомые движения, морщинки у глаз, когда она смеялась, никак как она отдувалась, когда усаживалась. Она стояла, углядываясь, и твердила про себя в каком-то тупении. Она умерла. И вдруг весь страшный смысл этих слов открылся ей. Вот это лежащая здесь мама. Маменька. Мама Аделаида умерла. Она не будет больше двигаться, говорить, смеяться. Никогда больше не будет сидеть за обедом напротив папеньки. Не скажет больше «Здравствуй, Жанет». Она умерла. Ее заколотят в гроб, зароют, и все будет кончено. Ее больше нельзя будет видеть. «Да как же это возможно? Как возможно?» что не станет ее мамой. Этот дорогой образ, самый родной, знакомый с той минуты, как впервые раскрываешь глаза, любимый с той минуты, как впервые раскрываешь объятия. это великое прибежище любви, самое близкое существо в мире, дороже для души, чем все остальные, мать, и она вдруг исчезнет. Всего несколько часов осталось смотреть на ее лицо, неподвижное лицо без мысли, а потом ничего. Ничего, кроме воспоминания. И она упала на колени в жестоком пароксизме отчаяния. Вцепившись обеими руками в простыню, она уткнулась головой в постель и закричала душераздирающим голосом «Мама! Мамочка моя! Мама!» Но тут, почувствовав, что сходит с ума, как в ночь бегства по снегу, она вскочила, подбежала к окну глотнуть свежего воздуха, иного, чем воздух близ этого ложа, чем воздух смерти. Скошенные лужайки, деревья, ланда и море за ними дремали в безмолвном покое, убаюканные нежными чарами луны, Крупица этой умиротворяющей ласки проникла в сердце Жанны, и она заплакала тихими слезами. Потом она вернулась к постели, села и взяла руку маменьки, как будто ухаживала за ней больной. Большой жук, привлеченный свечами, влетел в окно. Как мячик бился он на стены, носился из конца в конец комнаты. Жанна отвлеклась его гулким гудением и подняла глаза — чтобы посмотреть на него, но удалось ей увидеть только его блуждающую тень на белом фоне потолка. Потом он затих, и ей стало слышно легкое тиканье каминных часов и другой слабый звук, вернее, еле слышный шорох. Это продолжали идти маменькины часики, забытые в платье, брошенном на стул в ногах кровати. И полуосознанная параллель между той, которая умерла, и этим не остановившимся механизмом вызвала внезапную острую боль в сердце Жанны. Она взглянула на часы. Они показывали половину одиннадцатого. Ей стало мучительно страшно провести здесь целую ночь. И другие воспоминания возникли у нее. Воспоминания из ее собственной жизни. Розали. Жильберта — разочарование сердца. Значит, все на свете только горе, мука, скорбь и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где же найти немножко радости и покоя? Должно быть в другой жизни, когда душа освобождается от земных испытаний. Душа. И она задумалась над этой непостижимой тайной, вдаваясь в поэтические вымыслы и тотчас опровергая их другими столь же туманными гипотезами, где же была теперь душа ее матери, душа этого недвижного и окоченевшего тела, может быть, очень далеко, где-то в пространстве, ну, где испарилась, как аромат засохшего цветка или летала, как невидимая птица, вырвавшаяся из клетки. Вернулась в лоны Божия, или распылилась среди новых творений, смешалась с зародышами, готовыми прорасти, а может быть, она очень близко тут, в комнате, возле покинутого ею безжизненного тела. И Жанне вдруг почудилось какое-то дуновение, словно касание бесплотного духа. Ее охватил страх, такой жестокий, нестерпимый страх, что она не смела пошевелиться, вздохнуть, оглянуться. Сердце у нее колотилось, как во время кошмара, И вдруг невидимое насекомое снова принялось летать, кружить и стукаться о стены. Она вздрогнула всем телом, но, узнав знакомое жужжание, сразу же успокоилась, встала и обернулась. Взгляд ее упал на бюро, украшенное головами сфинксов, где хранились реликвии. И неожиданная, благоговейная мысль явилась у нее. Мысль прочесть в эту ночь последнего прощания Старые письма, дорогие сердцу покойницы, как она стала бы читать молитвенник. Ей казалось, что тем самым она исполнит некий священный долг, проявит поистине дочернюю чуткость и доставит на том свете радость маменьки. Это были давние письма от ее деда и бабушки, которых она не знала. Ей хотелось протянуть к ним объятия над телом их дочери, побыть с ними в эту скорбную ночь, как будто и они гревали сегодня, создать некую таинственную цепь любви между ними, умершими давно, той, что скончалась в свой черед, и ею самой еще оставшейся на земле. Она встала, откинула доску бюро и вынула из нижнего ящика с десяток мелких пачек пожелтевших писем, аккуратно завязанных и уложенных в ряд. Из чуткого и нежного, любовного внимания она переложила все их на постель, на руки баронессы и начала читать. Это были давнишние письма, которые находишь в старинных фамильных бюро и от которых веет минувшим веком. Первое начиналось со слов «Моя малютка». Другое моя душенька. В дальнейших стояла дорогая детка, моя милочка, родная моя дочка. Затем дорогое дитя, дорогая Адалаида, дорогая дочь. В зависимости от того, были ли они адресованы девочке, девушке или позднее молодой женщине. Но все были полны выражениями горячей и простодушной любви, домашними мелочами, большими. И такими обыкновенными семейными событиями, совсем ничтожными для посторонних, у папы лихорадка, няня Гортензия обожгла себе палец, кот Мышелов подох, срубили ель справа от ограды. Мама потеряла молитвенник по дороге из церкви, она думает, что его украли. Шла в этих письмах речь о людях, незнакомых Жанне, но она смутно припоминала, что слышала их имена когда-то в раннем детстве. Ее умиляли эти подробности, они казались ей откровениями, она как будто проникла вдруг в заповедные тайники прошлого, в тайники маменькиного сердца. Она посмотрела на простертое тело и неожиданно начала читать вслух, читать для покойницы, словно желая развлечь и утешить ее, а неподвижное мертвое тело как будто радовалось. Одно за другим складывала она письма в ногах кровати. Ей пришло в голову, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы. Она развязала новую пачку. Тут почерк был другой. Она начала читать. «Я не могу жить без твоих ласк. Люблю тебя до безумия. Больше ни слова. Подписи не было». Она в недоумении вертела письмо. На адресе стояло ясно «Баронессе Лепертюи-де-Во». Тогда она развернула следующее. «Приходи сегодня вечером, как только он уедет. Мы пробудем часок вместе. Люблю тебя страстно». Еще в одном. Я провел ночь, как в бреду, тщетно призываю тебя. Я ощущал твое тело в своих объятиях, твои губы на моих губах. «Твой взгляд под моим взглядом, и от ярости я готов был выброситься из окна при мысли, что в это самое время ты спишь рядом с ним, что он обладает тобой по своей прихоти». Жанна была озадачена, не понимала ничего. «Что это такое? Кому? Для кого? От кого эти слова любви?» Она продолжала читать и всюду находила пылкие признания, часы потаенных встреч, советы быть осторожной и всюду в конце четыре слова «Не забудь сжечь письмо». Наконец она развернула официальную записку, простую благодарность за приглашение на обед, но почерк был тот же, и подпись «Поль Принадлежало тому, кого барон при каждом упоминании до сих пор звал мой покойный друг Поль, и чья жена была лучшей подругой баронессы. У Жанны вспыхнула догадка, сразу же перешедшая в уверенность. Он был любовником ее матери. Тогда, потеряв голову, она встряхнула с колена эти гнусные письма, как стряхнула бы заполшее на нее ядовитое животное, Бросилась к окну и горько заплакала, не в силах более издержать вопли, которые рвались у нее из горла. Потом, совсем сломившись от горя, она опустилась на полу стены, уткнулась за навеску, чтобы не слышно было ее стонов, и зарыдала в беспредельном отчаянии. Так бы она пробыла всю ночь, но в соседней комнате послышались шаги, и она стремительно вскочила на ноги. Вдруг это отец... А письма все разбросаны по кровати и по полу. Что, если он развернет хоть одно и узнает... Узнает это? Он? Она подбежала, схватила в охапку старые пожелтевшие письма и от родителей, матери, и от любовника, и те, которые еще не успела развернуть, и те, что лежали еще связанные в ящике бюро, и стала кучей сваливать в камин». Потом взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и подожгла эту груду писем. Сильное пламя взвелось, и яркими, пляшущими огнями осветило комнату смертная ложа и труп, а на белых занавесях алькова, черной зыбкой тенью, выступили очертания огромного тела под простыней и профиль застывшего лица.